Глава 13. Мрачнюк в столовой. Немного шумно, в понимании Егора было тем, что для Влады поначалу показалось каким-то голдящим кошмаром. Пестрота была такая, что Влада даже сначала зажмурилась. Столовая величиной со спортзал была заполнена ярко одетыми студентами, солнечными лучами, летящими бумажками. Свистом, смехом, запахами невообразимой еды и воплями кухарки розы. Казалось, что даже сам воздух здесь был пестрым, будто в нем носились тысячи безумных солнечных зайчиков. По краям прозрачные стеклянные стены, через которые пространство заливало солнце. Все столики были заняты. Ребята ели, болтали, многие сидели, закинув ноги на стол. Почти все обсуждали прошедшие танцы. Но Влади, как обычно, показалось, что все рассматривают именно ее. «Смотрите, что у нее на коленке!» — уловила она шепот за спиной. «Девочка Муранова, что ли?» «Но и волосы!» «Да она маленькая еще, ты чего?» «У него Элька!» Влада обернулась. За ее спиной стояла компания девчонок, которые с интересом ее рассматривали. Они были одеты во что-то черное и блестящее а на треугольных значках у них красовался красный глаз. «Вампирки». Или, может, правильнее вампирши? Хотя какая разница? Девчонки, оказывается, всегда одинаковые, будь они люди или троллихи или вампирши, всегда шушукаются и переглядываются, сбиваясь в стайки. Влада сделала равнодушно рассеянное лицо, будто ей и дела ни до чего нет, а те в ответ смерили ее любопытными взглядами. Ей пришлось пройти мимо столика, за которым сидел Арман Сумарок в компании нескольких незнакомых вампиров. Отто тоже был там, и, увидав Владу, ухмыльнулся и поманил ее пальцем. «Не обращая внимания, как будто вокруг меня стеклянная непробиваемая стена», вспомнила Влада совет из маминой книжки по психологии. «Интересно, тот, кто ее писал, сам-то пробовал строить такие стены?» «А вот у Влады опять не получилось». Едва увидав за столиком гильса Селли, она почувствовала, как с трудом выстроенная стеклянная стена превратилась в душную целлофановую пленку. Они с Егором подошли к длинному трехъярусному столу, который был уставлен едой. Нужно было взять поднос, желательно цвета своего факультета, и набрать еды. На первом ярусе выселись корзины с круассанами и булочками, блюда с фруктами и йогурт. На втором и третьем в банках и вазах лежали горы чего-то непонятного, что с удовольствием набирали в тарелки упыри. Тролли же в основном обращали внимание на зеленые котлеты и салат. Вампиры наливали себе багровый сок из высоких черных кувшинов. А что нравилось валькириям, было не разобрать. Те подлетали сверху и зависали у верхнего яруса. «Бери только то, что видела у людей», — услышала она рядом с собой голос Егора а я займу свободный столик вон у той стены». Влада промычала «Угу», поскольку глаза разбежались, а от запаха еды закружилась голова. Набрав на поднос булочек с корицей, ломтики сыра и картошку с укропом в горшочке, Влада принялась осторожно выбирать компот. Уж очень не хотелось ей брать стаканы с желтой жидкостью, которую охотно хватали упыри и болотники. Рядом протянулась рука в вязаном рукаве. Митенька-новичков неловко подмигнул ей и выбрал с первого яруса одну из розовых кружек. «Ладно, он хоть и не дотёпа, но не кромешный идиот. Значит, и компот уже знает, какой брать». Влада последовала его примеру и, осторожно, чтобы не расплескать компот, двинулась к столику, за которым виднелась лохматая голова Егора. «Огнева, постойте!» Влада оглянулась. Перед ней стояли два декана. «Меня зовут Григо Бертович, я декан Троллиума», быстро сказал зеленоглазый тролль. «Хотя вы уже меня видели на общей лекции». Влада вежливо поздоровалась в ответ, глядя, как зачарованная в его прозрачно-зеленые глаза. Они были настолько зеленые, что казались двумя листьями клевера. «Я полагаю, мне не нужно напоминать, кто я». Этот вопрос был задан деканом вампируса, который одним своим видом наводил трепет. «Да-да, конечно», «Я знаю, кто вы. Мор Виктор», — внезапно севшим голосом ответила Влада, вспомнив, как обращаться к взрослому вампиру. «Назовите себя», — не отцеплялся от нее вампир. «Влада? Мор Виктор?» «Действительно, мрачнюк. Другого слова и не придумаешь», — подумала она, глядя на лицо, будто высеченное из камня, настолько на нем не отражалось никаких эмоций. Вампир был ухожен до кончиков ярко-красных длинных ногтей а его чёрные волосы блестели, как лакированные. И очень холодный взгляд. Таким заморозить можно. «Влада?» — декан вампира вскривился. «Вечно у темноглазов выкрутасы с именами. Меня интересует ваша фамилия. Я не собираюсь называть вас по вашему глупому имени». «Огнева!» — почти задыхаясь, выдавила Влада, чувствуя, как задрожали тарелки на подносе, потому что затряслись руки. Конечно, вампир это заметил, но не повёл и бровью. «Огнева, это правда, что вчера Эльвира Флаева, староста Валькириуса, не проводила вас до общежития?» — продолжил он жестким голосом. «И вы чуть было не погибли на подземной лестнице. Если это так, то Флайева будет строго наказана». Вопрос был задан достаточно громко, чтобы окружающие могли его слышать. Боковым зрением Влада увидела, что головы сидящих за столиками ребят повернулись к ней как по команде. В столовой вдруг стало очень тихо. Значит, тот пропущенный сущ все-таки рассказал про вчерашнее происшествие. Интересно, декан вампируса действительно хочет, чтобы Влада сказала, «Да, Элли меня вчера бросила в холле». «Огнево, вам задан вопрос, и я хотел бы получить ответ», — холодным голосом отчеканил Виктор Сумарок. «Или вы настолько бестолковы, что не в состоянии отвечать?» «Я сама не пошла за Элли. Я свернула в сторону», — громко и взволнованно ответила Влада. «Эля ни в чем не виновата». Григо Бертович явно растерялся, а сумарок сузил глаза. Под его взглядом Владе было очень неуютно, будто на нее нацелились два острых лезвия. «И зачем вы так сделали? Какова была ваша цель?» «Цель?» «Вы хотите сказать, что вы не в состоянии объяснить свои поступки, Огнева?» Влада ясно услышала смешок отта в тишине. «Я могу объяснить». Глядя на декана-вампируса, как кролик на удава, но тем не менее не опустив глаза в пол, ответила Влада. «Я... я собираюсь изучать жизнь нечисти и решила, что неплохо погулять по этажам утесума. И вдруг толпа...» «Прекрасно!» Декан-вампируса приподнял брови в притворном восхищении. «Девочка, а хочет посвятить свою жизнь изучению нечисти, как и ее знаменитый предок». «Это надо поощрять. Не так ли, Григо Бертович?» Декан Троллиума настороженно молчал, хлопая ресницами за стеклами очков. «Ну, я полагаю, что Эльвиру наказывать не за что, и мы во всем разобрались», — быстро произнес он. «Огнева, идите завтракайте». «Минуточку», — медленно и громко произнес декан вампируса. «Как я уже сказал, рвение в изучении нас, нелюдей, надо поощрять и поддерживать» поэтому я перевожу вас, Огнева, на ночное обучение с сегодняшнего дня». Григо Бертович заморгал глазами, а на лице декана вампируса заиграла холодная усмешка. Только искривился уголок рта, но выражение глаз не изменилось. «Виктор, девочке на ночном обучении будет трудно», — тихо заговорил декан Троллиума. «К тому же первый курс год уже отучился. А как она сможет их догнать?» «Вы совершенно напрасно так переживаете, уважаемый Григо!» Гораздо громче ответил грозный вампир. «Студентка сама ясно сказала. Она хочет глубже изучать нелюдей. При этом она обладает любознательностью и смелостью, иначе бы не оказалась на подземной лестнице. Зачем же вы пытаетесь помешать юному дарованию?» Григо Бертович молчал, нелепо поправляя очки и переминаясь с ноги на ногу. Ответить ему было явно нечего. «Все рефераты и работы за первый курс в течение года сдадите экстерном Огнева», — громко и злорадно произнес Сумарок. «Вы зачисляетесь на Валькирус и извольте приступить к учебе, иначе я верну вас в вашу прежнюю школу. И не воображайте, что родство с одним из преподавателей нашего заведения поможет вам получать какие-то привилегии». «Я не... Я так и не думала», — прошептала Влада в ответ. «Очень хорошо» кивнул Виктор Сумарок. «Ваша любознательность вознаграждена. Поздравляю вас. Можете идти». Влада, не чуя под собой ног, повернулась и, чуть не уронив поднос с едой, пошла куда-то в сторону. Компот все-таки вылился и теперь плескался по подносу, как розовое озерцо. Влада шла вперед, как в тумане, а в ушах все еще раздавался холодный голос декана вампиров. Из серой пелены выплыло ухмыляющееся лицо отта затем Армана, скользнувшая по ней неприязненным взглядом. А вот и взгляд Гильса. Он будто смотрел на нее в первый раз. Удивленно и изучающе. Эля сидела рядом с ним, прижав руки к щекам, и ее красивое личико было очень бледным. «Спасибо!» С благодарностью, глянув на Владу, одними губами прошептала Валькирия. «М-да...» В общем-то, двойка по женскому коварству — и по умению сживать соперниц сосвету. Ведь стоило только сказать, что Валькирия виновата, и у той были бы большие неприятности. Возможно, что ее исключили бы из старост и наверняка не разрешили бы пойти на следующие танцы. И в то же время Влада была рада, что сказала именно то, что сказала. Заметив, что ей отчаянно машет руками Егор, она направилась с подносом к его столику в углу столовой и поспешила сесть, переводя дыхание. Руки, ноги и даже ресницы дрожали. Хотя, может, это и от голода? «Я всё слышал, как на тебя мрачнюк налетел!» Голос Егора доносился, как из тумана. «Ты Эльку выгораживала, да?» Тролль буравил глазами Владу, наклонившись вперёд над тарелкой с зелёным супом. «Хотя можешь не отвечать!» Все и так догадались. «Ох, темноглазка, и туго тебе придётся! Весь прошлый год нагонять — это врагу не пожелаешь!» «А?» — очнулась Влада, все еще слыша холодный голос декана-вампируса. «А там много всего?» «Немало», — фыркнул тролль. «Вампирология, троллеведение, кикимороводство, а еще физика темной материи, носфераторика, упыристика». «Главное, чтобы не было алгебры. Остальное переживу, не так уж ужасно». Егор скорчил рожу, которая означала, что ужасы не поддаются словесному описанию. Далась тебе эта алгебра. Нет, Мрачнюк точно с катушек съехал. Никак не мог успокоиться юный тролль. Это уже слишком. Что Армаша, что его папаша, оба козлы, просто слов нет. Егор, потише говори, покосившись на столик, за которым сидела компания юного сумарока, попросила Влада. Ты ведь знаешь, что Арман Мрачнюку не чужой. Да пусть слушает, фыркнул тролль. Он папочке не доложит. Они не разговаривают друг с другом. В этом я Армашу понимаю. Я бы тоже с таким истуканом старался поменьше общаться». Тролль помолчал, занявшись супом, потом решительно кивнул. «Знаешь, а я в тебя верю. Ты справишься с нашими предметами. Ты ведь упрямая, наглазка. За что ты мне и...» Влада улыбнулась, поняв, что Егор чуть не брякнул, слово «понравилось», но вовремя спохватился и закашлялся. «А где мой дед?» спросила Влада, чтобы сгладить неловкость. «Ты его видел?» «С Марой ушел. В светлый корпус, наверное». Егор опустил глаза на поднос. «Твой компот. Я сейчас принесу тебе новый». В мгновение ока Егор сорвался с места и уже через несколько секунд вернулся обратно с полным стаканом ярко-розового компота. Влада подняла на него глаза и благодарно улыбнулась. «А ведь Егор замечательный парень, хотя первое впечатление от него...» Балбес и нахальный пофигист, один из тех, кому вслед шепчут, дёргая непослушного ребёнка за руку мамы и бабушки, «Вот не будешь слушаться, вырастешь таким же». Ещё бы! Жутко нахальный вид, нарочно какая-то невозможно рваная футболка, звенящие цепями и заклёпками драные штаны, в ухе серьга, растрёпанные цвета соломы волосы до плеч. Хотя иногда взгляд у тролля становился вдруг очень упрямым и серьёзным, совсем не подходящим к такому раздолбайскому облику. Да и заботу от такого парня было очень трудно воспринимать всерьёз. Вот взял и принёс новый компот, и теперь старательно болтал о какой-то ерунде, чтобы она отвлеклась в то время, как родной дед ускакал куда-то с кикиморой. «Бертилов, привет!» поздоровалась с Егором, проходя мимо их столика Инга. «Мог бы и меня пригласить на завтрак, кстати!» «Инга, я это... в следующий раз», — ответил Егор, стараясь на старосту троллиума не смотреть. «Мы же с тобой и так вчера на танцы ходили». «Да ты сказал, что танцуешь, как хромой гоблин», — разочарованно протянула та, скользнув взглядом по Владе. «Кстати, Огнева, подойди в деканат и забери там свой студенческий билет и значок. Забавно, как ты будешь учиться с нами. Впрочем, так тебе и надо. Нечего было из себя героиню корчить». Как только троллиха отошла, Егор показал ей в спину язык, а Влада отпила компот и с жадностью накинулась на еду. Странно, но при Егоре она не стеснялась есть. Как хорошо, что Гильс не подсел за их стол. При нем она бы не смогла проглотить ни кусочка. Настроение резко пошло вверх по мере того, как исчезал голод. Все-таки она рада. Пусть даже на нее свалится куча рефератов за пропущенный год. Учиться на Валькирусе, на злой Йоргу — Влада с усмешкой вспомнила его перекошенную физиономию. А еще она выгородила Элю, хотя и наговорила глупостей. Но зато этот взгляд Гильса, которым он на нее посмотрел. Вспоминать этот взгляд было очень приятно. Вдруг около буфета послышался крик и звон посуды. Что-то вопила роза, визжали девчоночьи голоса. За спинами вскочивших с места ребят было не разглядеть, что произошло. Одновременно послышался треск, будто рвалась плотная ткань. Влада увидела, как метнулся откуда-то Григо Бертович с побледневшим лицом, а Виктор Сумарок встал из-за стола, замерев, будто приготовился к удару. Оба декана перепугались настолько, что стали похожи на двух привидений. «Спокойно! Без паники!» — подняв руку, крикнул Григо Бертович. «Это всего лишь Горяев!» Перед стойкой буфета из разорванного в клочки ковра поднималась кряхтя худая фигура. Длинное и нескладное существо в синей клетчатой рубашке, синих тренировочных штанах и с почти таким же по цвету лицом вылезло из-под пола. Причем на лбу у него красовалась здоровенная шишка величиной с куриное яйцо. На лице обоих деканов отобразилось огромное облегчение, будто они ожидали чего-то совсем другого. «Прошу прощения и доброе утро!» Слегка простуженным хриплым голосом очень вежливо сказал Вурдалак. «Сегодня булочки с полынью или с болеголовом?» «Вам же запретили вылезать из пола на территории университета, а тем более буфета. Есть специальные места!» Гневно отчитывал его Григо Бертович. «Я вызову ваших родителей, Горяев!» «Вот только их нам здесь не хватало!» Сквозь зубы процедил декан вампируса. «Горяев, идите куда-нибудь уже. Берите еду и проваливайте». Вурдалак сокрушенно вздохнул и двинулся нетвердой походкой в сторону буфета, споткнувшись по дороге Алину Кимовну. «Смотри-ка», — покачал головой Егор, — «что-то все нервные какие-то. Я такого лица у нашего Грига еще не видел. Даже мрачнюк струхнул. Подумаешь, вурдалак вылез». «Странно».